Глава 11. Делайте полезные заметки. Педагог-психолог Кирсти Лонко сравнила подход к чтению особенно успешных докторантов и студентов с теми, кто добился гораздо меньших успехов. Одно отличие оказалось критичным – способность мыслить за пределами заданных рамок текста. Опытные читатели научной литературы обычно читают текст, имея в голове список вопросов, и пытаются связать его с другими возможными подходами. В то время как неопытные читатели склонны воспринимать вопрос и рамки аргументации как данность. Что умеют делать опытные читатели, так это выявлять ограничения конкретного подхода и видеть то, что вообще не упоминается в тексте. Еще более проблематичным явлением, чем пребывание в заданных рамках текста или аргумента, является неспособность интерпретировать конкретную информацию за их пределами. Даже докторанты иногда просто собирают голые цитаты из текста, не упоминая контекст, вероятно, худший из возможных подходов к исследованию, который только можно представить. Это делает практически невозможным понимание фактического значения информации. Без этого невозможно выйти за ее рамки, переосмыслить и подумать о том, что она может означать для другого контекста. Джером Брунер, психолог, на которого ссылается Лонка, идет еще дальше и говорит, что научное мышление просто невозможно, если мы не можем мыслить вне заданного контекста и сосредоточиваемся только на той информации, которую нам предоставляют. Поэтому неудивительно, что Лонка рекомендует то же, что и Луман, писать краткие отчеты об основных идеях текста вместо простого сбора цитат. Она также подчеркивает, что не менее важно что-то делать с этими идеями, хорошенько подумать о том, как они связаны с другими идеями из разных контекстов и могут ли дать ответы на вопросы вне текста, те, которые автор данного текста не задавал. Это именно то, что мы делаем, когда приступаем к следующему шагу, в котором пишем и добавляем постоянные заметки в ящик для заметок. Мы не просто играем с идеями в голове, но преобразуем их очень конкретным образом. Сперва размышляем о том, что они означают для других направлений нашей мысли, затем записываем это прямо на бумаге и буквально связываем их с другими заметками. Делайте карьеру по одной заметке за раз. Когда человек впервые сталкивается с вопросом написания длинного текста, например, диссертации, вполне нормально бояться перспективы заполнять несколько сотен страниц хорошо продуманными идеями, исследованиями на основе надежных источников и правильными сносками на каждой странице. Если вы не испытываете некоторого уважения к такого типа задачи, с вами что-то не так. С другой стороны, большинство людей считают, что писать по странице в день и иметь выходной раз в неделю им вполне по силам, не понимая, что это означало бы закончить докторскую диссертацию в течение года, что в реальности случается очень нечасто. Техника ежедневного написания определенной суммы страниц была доведена до совершенства Энтони Троллопом, одним из самых популярных и продуктивных авторов XIX века. Он начинал писать каждое утро в 5.30 с чашкой кофе и часами перед ним. Троллоп писал не менее 250 слов каждые 15 минут. Это, как он отмечает в своей автобиографии, позволило мне писать более 10 страниц романа в день. А если бы так продолжать в течение 10 месяцев, то в результате получилось бы 3 романа по 3 тома каждый в год. И это, заметьте, еще до завтрака. Научные или научно-популярные тексты не создаются таким образом, потому что в дополнение к непосредственному написанию есть чтение, исследования, размышления и проработка идей, и они почти всегда занимают значительно больше времени, чем ожидалось. Если вы спросите авторов научных или научно-популярных книг, студентов или профессоров, сколько времени, по их ожиданиям, потребуется им, чтобы закончить текст, они будут систематически недооценивать необходимое им время, даже когда их просят оценить сроки при наихудшем сценарии или если реальные условия окажутся достаточно благоприятными. Кроме того, половина докторских диссертаций так навсегда и останется незавершенной. Научная и научно-популярная литература Не так предсказуемо, как роман тролопа и работу, которую она требует, определенно нельзя разбить на что-то вроде одной страницы в день. Конечно, имеет смысл разбить процесс на посильные и измеримые шаги, но принцип «по странице в день» совсем перестает работать, когда вам в то же время нужно читать, исследовать и думать. Но даже несмотря на то, что научная и научно-популярная литература включает в себя намного больше других видов работы, чем художественная литература, Луману удалось превзойти тролопа по производительности, если вы посчитаете не только его книги, но и статьи. Луман написал 58 книг и сотни статей, а Троллоп — 47 романов и 16 других книг. Конечно, вполне возможно это благодаря тому факту, что Луман немного работал и после завтрака. Но главная причина — это ящик для заметок, который можно сравнить с техникой тролопа как инвестирование со сложными процентами и свинью копилку. Троллоп похож на прилежного эконома, который ежедневно откладывает небольшую сумму, которая со временем складывается в нечто впечатляющее. Три доллара, откладываемые каждый день, Скажем, одна порция кофе на вынос в сумме составляет в течение года небольшой отпуск – 1000 долларов. А в течение трудовой жизни – первый взнос за квартиру, где и можно будет отдыхать во время отпуска – около 30 тысяч долларов с учетом инфляции. Однако, когда вы отправляете заметку в ящик для заметок, это все равно, что инвестировать и получать бонус в виде начисленных процентов, которые в этом примере почти полностью окупили бы квартиру. Около 200 тысяч долларов, если взять 7%, которых S&P 500 достиг исторически с поправкой на инфляцию. Точно так же сумма содержимого ящика для заметок стоит намного больше, чем сумма его заметок. Больше заметок означает больше возможных связей, больше идей, больше синергии между различными проектами и, следовательно, гораздо более высокую степень продуктивности. В ящике Лумана содержится около 90 тысяч заметок, что звучит невероятно. Но это означает только то, что он писал по шесть заметок в день с того момента, как начал работать со своим ящиком для заметок и до самой смерти. Если вы все-таки не настолько амбициозны, чтобы конкурировать с Луманом по количеству книг в год, вы можете довольствоваться тремя заметками в день и при этом все еще создать значительную критическую массу идей в очень разумные сроки. И вы можете довольствоваться менее чем одной книгой каждые 12 месяцев. В отличие от страниц рукописи, определенное количество заметок в день является разумной целью для научного письма. И это потому, что создать заметку и отсортировать ее в ящике можно за один раз, в то время как написание страницы рукописи может потребовать недель и месяцев подготовки и включать различные задачи. Таким образом, вы можете измерить свою ежедневную продуктивность по количеству написанных заметок. Думайте вне рамок. Литературные заметки – Это форма осознанной практики, поскольку она дает обратную связь о том, что мы поняли и что нет, в то время как попытка выразить своими словами суть чего-либо — это в то же время лучший подход к пониманию того, что мы читаем. Постоянные заметки наших собственных мыслей — это также форма самопроверки. Имеют ли они смысл в письменной форме? Можем ли мы изложить их на бумаге? Есть ли у нас справочные материалы, факты и подтверждающие источники? И в то же время написание такого текста — лучший способ привести наши мысли в порядок. Делать запись в данном случае означает не копирование, а перенос из одного контекста и из одного источника в другой. Ни одно письменное произведение никогда не будет просто копией мысли в нашем разуме. Когда мы пишем постоянные заметки, это скорее вид мышления в письменной форме и в диалоге с уже существующими заметками в ящике для заметок, чем просто записывание уже существующих идей. Любая сложная мысль требует фиксации. Последовательная аргументация требует того, чтобы быть зафиксированной определенным языком. Только переложив ее на бумагу, мы получим такие аргументы, которые можно обсуждать независимо от автора. Наш мозг, работая в одиночку, слишком стремится помочь нам чувствовать себя хорошо, даже если это происходит путем вежливого игнорирования недоработок в нашем мышлении. Только в письменной форме на аргумент можно смотреть с некоторого отдаления, в прямом смысле этого слова. Нам нужно это расстояние, чтобы обдумать аргумент. В противном случае сам он потребовал бы всех умственных ресурсов, которые нужны нам для его тщательного изучения. Когда мы пишем заметки с учетом уже существующих, мы учитываем не только ту информацию, которая уже доступна в нашей памяти. Это чрезвычайно важно, потому что наша память извлекает информацию не рациональным или логическим способом, а в соответствии с психологическими правилами. Мозг также не раскладывает информацию по нейронам в соответствии с темой. Мы заново изобретаем и переписываем нашу память каждый раз, когда пытаемся извлечь информацию из мозга. Он работает по загадочным правилам и заставляет факты выглядеть так, как будто они подходят друг к другу, даже если это не так. Он запоминает события, которые никогда не происходили, соединяет несвязанные эпизоды с убедительными повествованиями и дополняет неполные образы. Он не может не видеть закономерности и искать значение повсюду, даже в самых случайных вещах. Мозг, как пишет канеман, это машина для поспешных выводов. И это не та машина, на которую вы можете положиться, когда дело касается фактов и рациональности. По крайней мере, надо бы ее уравновесить. Луман заявляет как можно яснее. «Невозможно систематически мыслить без письма». Большинство людей до сих пор думают о мышлении как о чисто внутреннем процессе и считают, что единственная функция пера — записывать законченные мысли на бумаге. Один историк однажды посетил Ричарда Фейнмана в его офисе с целью взять у него интервью. Когда он заметил записные книжки Фейнмана, он сказал, как был рад видеть, что Фейнман записывает свои мысли. «Нет, нет», — запротестовал Фейнман, — «я не записывал свои мысли». «Эти записки и есть мой мыслительный процесс. Я в прямом смысле думал на бумаге». «Ну, — сказал историк, — думали вы в вашей голове, но результаты этой работы все еще здесь». «Нет, это не просто записи мыслей. Не совсем. Это и есть процесс работы. Вы должны работать на бумаге. И вот она, бумага». Это, очевидно, было очень важным различием для Фейнмана, гораздо большим, чем просто языковое различие и по уважительной причине. Оно имеет колоссальное значение, когда дело доходит до мышления. Философы, нейробиологи, педагоги и психологи постоянно расходятся во многих аспектах того, как работает мозг, но они больше не спорят относительно необходимости внешних систем поддержки для мозга. В настоящее время почти все согласны с тем, что реальное мышление требует какой-то экстернализации, особенно в форме письма. Заметки на бумаге или на экране компьютера не делают современную физику или другие виды интеллектуальных усилий проще, они делают их возможными. Один из ключевых выводов современного справочника нейробиологов. В завершении этой книги Леви пишет В любом случае, независимо от того, как реализованы внутренние процессы, поскольку все думающие люди искренне озабочены вопросом, что позволяет человечеству совершать впечатляющие интеллектуальные подвиги, демонстрируемые в науке и других областях систематических исследований, а также в искусстве, они должны понимать, в какой степени разум зависит от внешних опор. В нашем случае внешняя система поддержки выполняется путем соединения мыслей во внешней памяти в виде ящика для заметок. Луман пишет «Каким-то образом человеку нужно отмечать противоречия, отслеживать различия в концептах, явные или скрытые» потому что только если эти взаимосвязи каким-то образом зафиксированы внешне, они могут функционировать как модели или теории, обретают смысл и преемственность для дальнейших размышлений. Самый простой способ внедрить идею в контекст ящика — это записать причины ее важности для ваших собственных мыслей. Например, недавно я прочитал книгу Мулай Натана и Шафера «Дефицит почему слишком мало значит так много. Они исследуют, как дефицит влияет на когнитивные процессы и процессы принятия решений. Они помогают читателю понять, почему люди, у которых почти нет времени или денег, иногда делают вещи, которые сторонним наблюдателям кажутся бессмысленными. Люди, сталкивающиеся с дедлайном, дефицитом времени, иногда отчаянно хватаются за все подряд. Люди с проблемами в финансах иногда тратят их на кажущуюся роскошь, например, заказывают еду в кафе. Со стороны было бы разумнее заниматься чем-то одним за раз или покупать еду оптом и готовить для себя. Книга интересна тем, что авторы не ставят под сомнение такое поведение, не смотрят осуждающе, а исследуют его как универсальный человеческий феномен. Я сделал несколько литературных заметок, в которых собрал причины того, как и почему люди действуют по-разному, когда испытывают дефицит. Это был первый шаг, сделанный с учетом аргументации книги. У меня были такие вопросы. Убедительно ли это? Какие методы они используют? Какие из отсылок уже встречались мне раньше? Но первый вопрос, который я задал себе, когда дело дошло до написания первой постоянной заметки для моего ящика, был... Какое это все имеет значение для моих собственных изысканий и вопросов, о которых я думаю в своем ящике для заметок? Или, другими словами, почему те аспекты, которые я записал, заинтересовали меня? Если бы я был психологом, эта книга привлекла бы меня по совершенно другим причинам, чем если бы я был политиком или финансовым консультантом, или если бы я купил ее просто из личного интереса. Как человек, имеющий социологический взгляд на политические вопросы и интересующийся проектом теории общества, моя первая заметка прямо гласит «Любой обширный анализ социального неравенства должен включать вопросы когнитивных эффектов дефицита». Это немедленно вызывает дополнительные вопросы, которые я могу обсудить в последующих заметках, начиная с вопроса «Почему?». теперь У меня уже есть две заметки в моем ящике, основанные на литературных заметках, которые я сделал во время чтения книги, но написанных уже в соответствии с моими собственными мыслями. В одной заметке говорится об актуальности книги для моих собственных размышлений, а в другой более подробно объясняется моя идея. В этот момент я могу обращаться за мыслями в свои литературные заметки, используя их как источник ценных фактов и идей. Несмотря на то, что все ответы на вопрос о том, почему дефицит имеет отношение к изучению социального неравенства, есть в книге, нельзя их просто скопировать. Их нужно ясно высказать. Это означает подумать о том, как понимание когнитивных эффектов дефицита повлияет на анализ социального неравенства. Пока я пишу эти заметки, становится очевидным, что ответ на вопрос «почему» уже потянул за собой новые вопросы. например Это уже обсуждалось в теориях социального неравенства? Если да, кто это обсуждал? Если нет, почему нет? И куда мне обратиться, чтобы найти ответы на эти вопросы? Правильно. Первый же кандидат для дальнейшего исследования — это ящик для заметок. Может быть, там уже есть что-то о социальном неравенстве, что поможет мне ответить на эти вопросы, или, по крайней мере, подскажет, где искать рассматривая ящик, я мог бы обнаружить, что эти идеи могут быть полезны и для другой темы, о которой я не задумывался. Одним из примеров является вопрос о личной ответственности, который обсуждается на примере ожирения и влияния гормонов в качестве подтемы философской дискуссии о свободе воли. Ничего из этого не требует немедленного обсуждения, тем более что большинство тем нужно дополнительно изучить. Но также нет причин не записать эти возможные связи и возвратиться к ним уже позже, когда мое исследование укажет мне на них. Чем больше заметок в ящике, тем интереснее и продуктивнее станет этот шаг, и тем больше возникнет вопросов для исследования. Просто записывая эти вопросы и определяя возможные связи в письменной форме, мы уже занимаемся изучением концепций и теорий. Их границы — становятся столь же видимыми, как и особый взгляд на проблему, которую они дают. Ясно записывая, как что-то соединяется или ведет к чему-то еще, мы заставляем себя прояснять мысли и отличать идеи друг от друга. Учитесь, не пытаясь. Отбор — это тот самый киль, на котором построен наш мысленный корабль. И в этом случае с памятью ее полезность очевидна. Если бы мы запоминали все, то в большинстве случаев это было бы так же плохо, как если бы будто мы не помнили ничего. Чтобы вспомнить некий промежуток времени, нам понадобится такой же промежуток времени, какой мы пытаемся вспомнить, и нам никогда не следует забегать вперед нашего собственного мышления. Джеймс Уильямс На первом этапе Мы увидели, что уточнение сути с помощью полезных литературных заметок увеличивает вероятность того, что мы запомним прочитанное в долгосрочной перспективе. Но это был только первый шаг. Перенос этих идей в сеть наших собственных мыслей, теорий, концепций и ментальных моделей в ящике для заметок выводит наше мышление на новый уровень. Теперь мы можем проработать эти идеи в разных контекстах и прочно связать их с другими. Литературные заметки будут заархивированы, а это значит, что идеи просто потерялись бы в недрах справочной системы, если бы мы не придумали, что с ними сделать. Вот почему мы переносим их в нашу внешнюю память, в ящик для заметок, с которым ведем постоянный диалог. Там они могут стать частью нашего активного набора идей. Этот перенос также позволяет нам их забыть, Звучит парадоксально, но на самом деле забывание способствует долгосрочному обучению. Важно понять почему, потому что все еще многие студенты избегают использовать внешнюю систему памяти. Они опасаются, что им придется выбирать между запоминанием вещей в своей голове, для чего внешняя система не требуется, или во внешней системе памяти, которую мы потом благополучно забудем. То, что это ошибочный выбор, становится очевидным, как только мы понимаем, как на самом деле работает наша память. Быть в состоянии запомнить все и не прибегать к внешним системам памяти на первый взгляд здорово. Но, возможно, вы измените свое мнение, когда узнаете историю человека, который действительно мог запомнить практически все. Репортер Соломон Шерешевский, одна из самых известных фигур в истории психологии. Когда его начальник увидел, что он не делал никаких записей во время их встреч, он сначала усомнился в желании Шерешевского работать, но вскоре усомнился скорее в собственном рассудке. Когда он предъявил Шерешевскому обвинение в лени тот начал повторять каждое слово, сказанное во время встречи, и продолжал дословно пересказывать все встречи, которые у них когда-либо были. Его коллеги были поражены, но больше всего сам Шерешевский, Это был первый раз, когда он понял, что все остальные, оказывается, забывают практически все. Даже те, кто делал заметки, не могли вспомнить и части того, что ему казалось нормальным помнить. Александр Романович Лурия, психолог, который впоследствии проверял его всеми мыслимыми способами, не смог найти ни одного из естественных ограничений, которые люди обычно имеют в своей памяти. Но также стало ясно, что за это преимущество пришлось заплатить огромную цену. Шерешевский не только мог запомнить все, он также ничего не мог забыть. Важные вещи терялись под грудой не относящихся к делу деталей, которые невольно приходили ему в голову. Хотя он очень хорошо запоминал факты, Шерешевский был почти не способен уловить суть чего-либо, концепции, стоящие за частностями, и отличить относящиеся к делу факты от второстепенных деталей. У него были большие проблемы с литературой и поэзией. Он мог бы повторить книгу слово в слово, но от него ускользало высшее значение. В то время как Ромео и Джульетта для большинства из нас это история любви и трагедии, для него это была бы история в двух семьях, равных знатностью и славой, в Вероне пышный разгорелся вновь, вражды минувших дней раздор кровавый, заставив лица мирных граждан кровь. Очевидно, что для академического мышления и письма дар запоминания всего подряд является серьезным препятствием. «Наука об обучении все еще не решила, все ли мы имеем ту же способность запоминать практически все, с чем когда-либо сталкивались, но только в отличие от Шерешевского, возможно, лучше подавляем ее». В конце концов, вспоминаем же мы иногда сцены из прошлого в мельчайших деталях, внезапно захваченные неким сигналом, подобным запаху Мадлен в исследованиях Пруста. Эти моменты непроизвольных воспоминаний могут быть похожи на небольшие трещины в ментальном барьере, через которые мы можем мельком увидеть все воспоминания, которые накопили за нашу жизнь, и, возможно, никогда больше не получим к ним доступа. Таким образом... Забывание означало бы не потерю памяти, а установление ментального барьера между сознательным разумом и нашей долговременной памятью. Психологи называют этот механизм активным подавлением. Легко понять, какая в нем польза. Без тщательного фильтра наш мозг постоянно был бы наводнен воспоминаниями и сосредоточиться на чем-либо вокруг было бы невозможно это то, с чем боролся Шерешевский. Был момент, когда он пытался купить мороженое, но какое-то случайное слово продавца вызвало такое огромное количество ассоциаций и воспоминаний, что ему пришлось покинуть магазин. Настолько ошеломляющим был этот опыт. Мы очень зависим от механизмов нашего подсознания, которые надежно и постоянно подавляют почти все воспоминания, за исключением очень-очень немногих, которые действительно помогают в той или иной ситуации. К сожалению, мы не можем просто сознательно выдернуть из памяти то, что нам нужно, как из папки в архиве. Для этого понадобилось бы, чтобы память, из которой мы могли бы выбирать, уже была в нашем сознании, что сделало бы сам механизм воспоминания излишним. Воспоминание — это тот самый механизм, который возвращает кусочки памяти в сознательный разум. Шерешевский мог также не обладать способностью, которая не обладает большинство из нас, но ему не хватало способности, которые обладаем все мы, способности систематически забывать, подавлять запоминание большинства несущественной информации. Шерешевский все еще был способен подавлять информацию, но даже просто менее точная настройка этого механизма может иметь серьезные последствия. Из-за того, что его слишком часто переполняли воспоминания, ассоциации и синестетические переживания, ему было трудно оставаться на работе и получать удовольствие от многих вещей, которые мы очень ценим. Прежде всего, Шерешевский почти не мог мыслить абстрактно. Роберт и Элизабет Лигон-Бьорк из Калифорнийского университета предлагают различать два разных вида измерения, когда дело касается памяти — сила запоминания — «сила вспоминания». Они предполагают, что сила запоминания, способность хранить воспоминания, только увеличивается в течение жизни. Мы добавляем все больше и больше информации в долговременную память. Просто посмотрев на физические возможности нашего мозга, мы можем увидеть, что действительно могли бы сохранить в нем всю жизнь и еще чуть-чуть. Проверить это утверждение сложно, если не невозможно, но имеет смысл переключить внимание силы запоминания на силу вспоминания. Процесс обучения будет заключаться не столько в сохранении информации, как на жестком диске, сколько в построении связей и мостов между частями информации, чтобы в нужный момент обойти механизм подавления. Важно убедиться, что правильные сигналы запускают правильные воспоминания. Так мы можем начать мыслить стратегически, чтобы вспоминать наиболее полезную информацию, когда она нам нужна. Это далеко не самая очевидная вещь. Если мы посмотрим на текущее состояние образования, особенно на стратегии обучения, применяемые большинством учащихся, мы увидим, что основное обучение по-прежнему направлено на улучшение силы запоминания, несмотря на то, что это сделать нельзя. Все по-прежнему сводится к запоминанию отдельных фактов, а не налаживанию связей. Это то, что психологи обучения справедливо назвали уничижительным термином «зубрежка» — попытка закрепить информацию в мозге путем повторения. По сути, это вбивание фактов в мозг, как если мы вырезали бы их на древней каменной табличке. Использование причудливых словечек и описание этого как «усиление связей между нейронами» не меняет того факта, что подобная попытка обречена на провал. Если вместо этого мы сосредоточимся на силе вспоминания, то сразу же начнем стратегически думать о том, какие сигналы должны запускать извлечение информации из памяти. Нет никаких естественных сигналов. Любая часть информации может стать спусковым крючком для другой части. Это могут быть ассоциации, подобные запаху сладкого, как Мадлен вызывала у Пруста детские воспоминания. Но этот вид воспоминаний называется непроизвольным воспоминанием и не просто так. Мы не можем извлечь его специально. Кроме того, есть случайные сигналы, которые привязываются к информации, когда мы что-то узнаем в определенной среде. Например, легче запомнить то, чему мы научились в школе, если нас проверяют в одной комнате с таким же шумом на заднем плане. Точно так же иногда трудно вспомнить, что проходили в школе, когда мы не сидим в том классе, где это узнали. Очевидно, мы не хотим полагаться на сигналы окружающей среды. Это не только непрактично, но и вводит в заблуждение. Если мы неоднократно проверяли бы себя в том же контексте и в той же среде, в которой чему-то научились, это сделало бы нас излишне самоуверенными с точки зрения успешности обучения, потому что мы не смогли бы сбросить со счетов сигналы окружающей среды, которых, вероятно, не будет в том контексте, в котором мы захотим вспомнить то, что выучили. Что действительно помогает продуктивному, полезному обучению, так это связать часть информации с как можно большим количеством значимых контекстов, что мы и делаем, когда соединяем наши заметки в ящике с другими. Это означает создание самодостаточной сети взаимосвязанных идей и фактов, которые взаимно действуют как сигналы друг для друга. То, что запоминание путают с зубрежкой, прочно укоренилось в нашей образовательной культуре. Когда Герман Эббенгауз Крестный отец теории обучения пытался понять основы этого процесса и измерения прогресса в нем, он сознательно использовал бессмысленные фрагменты информации, такие как случайные комбинации букв, и следил за тем, чтобы они не имели случайного значения. По его мнению, оно отвлекало бы от фактического процесса обучения. Но Эббенгаус не осознавал, что таким образом отделяет его от той самой вещи, в которой обучение и заключается от того, что создает значимые связи. С точки зрения эволюции, логично, что наш мозг имеет встроенное предпочтение изучать информацию, имеющую смысл, и игнорирование бессмысленных комбинаций букв. Но Эббенгауз заложил основу для давней и влиятельной традиции изучения теорий, отделяющих понимание от запоминания. Наше восхищение людьми с феноменальной памятью также можно объяснить этой традицией. Нет ничего интересного в способности нормального человека запоминать тысячи слов, бесчисленные факты, многочисленные предметы, имена знаменитостей, друзей, членов семьи и коллег в течение длительного периода времени. Но когда кто-то способен почти мгновенно вспомнить серию из двадцати или тридцати, казалось бы, бессмысленных фрагментов, это завораживает нас, и напоминает о наших страданиях в школе. Хитрость, конечно, не в том, чтобы запоминать так, как предполагал Эббенгаус, то есть забивать информацию в наши головы. Люди с феноменальной памятью вместо этого придают особый смысл информации и наделяют значимостью связи с уже существующими данными и связями в своей голове. Один фрагмент информации может стать сигналом для другого, и вместе они могут создавать целые цепочки или сети сигналов. Такие методы запоминания хороши в том случае, если вам нужно изучить информацию, которая сама по себе не имеет смысла или не имеет логической или значимой связи с другими вещами, которые вы уже знаете. Но зачем изучать что-то подобное, если вы не собираетесь выступать на каких-нибудь шоу талантов? Техники запоминания — это исправление искусственно созданной ситуации. Когда дело доходит до академического письма, Нам не нужен этот трюк, поскольку мы можем строить теории и мыслить исключительно в тех контекстах, в которых есть смысл. Абстрактная информация, такая как библиографические ссылки, может храниться извне, нет никакой нужды знать их наизусть. Всему остальному лучше бы иметь смысл. Таким образом... Задача письма, равно как и обучение, заключается не столько в том, чтобы что-то запомнить, сколько в том, чтобы понять, ведь мы запоминаем то, что понимаем. Проблема в том, что смысловое значение чего-либо не всегда очевидно, его нужно найти и уточнить. Вот почему нам необходимо особенно пристально рассмотреть его. Но такое уточнение смысла — это не что иное, как осмысленное соединение информации с другой. Первый шаг — Это обдумать некую информацию достаточно, чтобы была возможность что-нибудь о ней написать. Второй шаг — подумать о том, какое значение данная информация несет для других контекстов. Это не так уж отличается от тех случаев, когда уточнение смысла рекомендуется в качестве метода запоминания. Как метод он оказался более успешным, чем любой другой подход. Это тоже не новость. Изучив различные исследования с 1960-х до начала 1980-х годов, авторы резюмируют. Результаты нескольких недавних исследований подтверждают гипотезу о том, что удержанию информации способствует условия ее приобретения, которые побуждают людей обрабатывать информацию таким образом, чтобы усилить разграниченность их представлений в памяти. Авторы иллюстрируют, насколько это разумно, на примере новичка в области биологии, который узнает разницу между венами и артериями. Ему может быть трудно сначала понять и запомнить, что артерии имеют толстые стенки, эластичны и не имеют клапанов, тогда как вены, менее эластичны, имеют более тонкие стенки и клапаны. Но если уточнить это различие и задать правильные вопросы, например, Почему? Студенты могут связать эти знания с предшествующими, такими как понимание давления и функции сердца. Просто установив связь с общеизвестным фактом, что сердце давит кровь в артерии, они сразу же понимают, что эти стенки должны выдерживать большее давление, а значит, они должны быть толще, чем вены, по которым кровь течет обратно к сердцу с меньшим давлением. И, конечно же, для этого необходимы клапаны, чтобы кровь не оттекала обратно. И как только мы поняли, знание атрибутов и различий почти невозможно отделить от знаний о венах и артериях. Полученную правильно, что означает осмысленно соединенную с предыдущими знаниями информацию, почти невозможно забыть, и ее легко вспомнить и извлечь, если оперировать правильными сигналами. Более того, эти новые усвоенные знания могут предоставить больше возможных связей для получения новой информации. Если вы сосредоточите свое время и энергию на понимании, вы не сможете не запоминать. Но если сосредоточите свое время и энергию на запоминании, не пытаясь понять, вы не только не поймете, но и, скорее всего, не запомните, и эти эффекты накапливаются. есть причина по которой лучшие ученые также часто бывают хорошими учителями. Для такого человека, как Ричард Фейнман, все было связано с пониманием, независимо от того, проводил он исследование или преподавал. Его знаменитые диаграммы — это прежде всего инструменты, облегчающие понимание, а его лекции известны тем, что помогают студентам по-настоящему понять физику. Поэтому неудивительно, что он страстно желал бросить вызов традиционным методам обучения. Фейнман терпеть не мог учебники, полные псевдообъяснений, и учителей, которые пытались облегчить обучение учащихся, используя искусственные реальные примеры, вместо того, чтобы использовать реальные предшествующие знания учеников в качестве точки связи. Написание заметок и их сортировка в ящике для заметок — не что иное, как попытка понять что-либо в более широком смысле. Ящик заставляет нас задавать множество уточняющих вопросов. Что это значит? Как это связано с… в чем разница между… на что похоже? Отсутствие сортировки в ящике по темам является условием для активного налаживания связей между заметками. Между разнородными записями можно устанавливать связи при условии, что такая связь имеет смысл. Это лучшее противоядие от того, каким пагубным образом нам передается большая часть информации в учебных заведениях. Чаще всего она представлена в модульной форме, отсортирована по темам, разделена по дисциплинам и, как правило, изолирована от любой другой информации. Ящик для заметок заставляет нас делать прямо противоположное – уточнять смысл, понимать, соединять и, следовательно, учиться на самом деле. Тот факт, что слишком строгий порядок может препятствовать обучению, становится все более и более известным. И наоборот, мы знаем, что преднамеренное создание вариаций и контрастов может облегчить обучение. Нейт Корнелл и Бьорк показали это, когда экспериментально обучали студентов различным стилям искусства. Сначала они использовали традиционный подход, показывая студентам один художественный стиль за раз с использованием разных картин. Затем они сознательно смешали стили и перетасовали картины. Студенты, которым были представлены картины разных стилей в произвольном порядке, быстрее научились различать стили, а также были намного успешнее в сопоставлении картин со стилями и художниками, которых они никогда раньше не видели. Это показывает, что уточнение различий и сходств вместо сортировки по темам облегчает не только обучение, но и возможность категоризировать и создавать разумные классификации. Добавление постоянных заметок в ящик для заметок. Следующим шагом после написания постоянных заметок является их добавление в ящик для заметок. Первое. Добавьте заметку в ящик, либо за заметкой, на которую вы непосредственно ссылаетесь, либо, если таковой нет, сразу за последней заметкой в ящике. Пронумеруйте ее последовательно, при необходимости сделайте разветвление. С цифровой системой вы всегда можете добавлять заметки позади других в любое время, поскольку каждая заметка может следовать за несколькими другими и, следовательно, быть частью различных ветвей. Второе. Добавьте ссылки на другие заметки в новую заметку. Третье. Убедитесь, что ее можно найти в указателе. При необходимости добавьте запись в указатель или сделайте ссылку на нее из заметки, которая связана с указателем. Четвертое. Теперь вы можете построить сеть обобщенных идей, фактов и ментальных моделей.